Мирная цель. Прежде чем приступить к подробному анализу военного направления изысканий, было бы полезно проследить до определенной стадии развития мирного, цель которого получение упорядоченного и управляемого процесса освобождения энергии. Не требует для своего осуществления столь затруднительно технически разделения изотопов, хотя, с другой стороны, требует в качестве основной предпосылки сравнительно большого количества урана. Первоначально считалось, что спонтанная цепная реакция деления возможна при простом механическом соединении достаточно большой массы этого элемента. Пирен, один из молодых членов Парижского кружка физиков-теоретиков, сын Жанна Пирена известного своими работами в области броуновского движения, приблизительно оценил такое необходимое количество, как изготовленная из окиси урана сферу радиусом 274 сантиметра и массой 40 тонн. Сейчас известно, что из-за потери нейтронов в результате резонансного захвата, дающего, как уже упоминалось, уран-239, Сколь бы большое количество урана мы не применили, его все равно будет недостаточно. Отсюда зерно идеи о создании установки, известной с тех пор под именем уранового реактора, или буквально уранового штабеля, довольно бесцеремонное название для изобретения, которое по сей день остается наивысшим достижением человеческого разума. Замедлитель. Чтобы предотвратить нежелательную утечку нейтронов, необходимо было заставить их как можно быстрее покидать излучающий их уран, а также лишать их начальной скорости и кинетической энергии раньше вторичного попадания в уран в качестве тепловых нейтронов и расщепления ими изотопа-235. Именно для этого и требуется замедлитель — Он должен быть одним из наиболее легких элементов, ядро атомов которого было бы ближайшим по массе к нейтрону. При каждом очередном столкновении последний должен лишаться максимально возможной части своей энергии, но одновременно он не должен вызывать превращение. Практически мы имеем только два элемента, способных выполнять функцию замедлителя – дейтерий и углерод. Однако производство тяжелой воды слишком дорогостоящее, а время ее получения слишком велико, чтобы оправдывать применение дейтерия в условиях иных, нежели лабораторные. Второй элемент обладает, несмотря на в шесть раз большую массу ядра его атомов, известными преимуществами. Он может быть приготовлен в любом количестве в виде искусственного графита, получаемого в электропечах и относительно чистым по своему составу, так как почти все элементы, кроме углерода, испаряются при температуре коленья. Урановый реактор. Урановый реактор имеет, как правило, структуру трехмерной решетки, состоящей из отдельных небольших топливных элементов из урана, находящихся в матрице замедлителя. Распределение урана в замедлителе тщательно рассчитывают с учетом всех имеющихся данных о свойствах, участвующих в реакции нейтронов и ядер, чтобы обеспечить возврат в уран максимального числа испущенных нейтронов после того, как они отдадут часть своей первоначальной энергии. Потери нейтронов на нежелательные превращения должны сводиться таким образом к минимально возможным. Что же касается контроля за процессом, в случае его возможного самопроизвольного ускорения, то задача состоит, наоборот, в захвате максимума нейтронов до уровня необходимого для начала процесса. Не представляет трудности внести в реактор больше или меньшее количество такого, например, элемента, как кадмий, упомянутого ранее в качестве сильного поглотителя нейтронов, и регулировать посредством его введения количество свободных нейтронов таким образом, чтобы поддерживать процесс распада урана в реакторе на любом заданном уровне. С этой целью обычно используют стержни из специальной борной стали, которые вводят в реактор или выводят из него по мере необходимости. Уже упоминалось, что хотя большинство нейтронов, испускаемых в результате деления урана 235, обладают энергией, достаточной для деления урана 238, лишь немногие быстрые нейтроны действительно вызывают деление урана 238. Это объясняется потерей, вызываемой резонансным захватом нейтронов, энергия которых равна промежуточному значению. Именно эту потерю нужно снизить до минимума правильным расчетом решетки. Считается, что в графитовом Замедлители нейтроны пробегают между двумя очередными столкновениями с легкими ядрами атомов углерода расстояние около 2,5 см. При этом они испытывают около 200 таких столкновений, прежде чем снова попадут в уран, чтобы произвести в нем деление изотопа 235. Согласно данным, опубликованным в официальном американском издании Atomic Energy, Начиная с памятной даты нападения на Пирл-Харбор 7 декабря 1941 года, этот журнал был практически единственным доступным источником информации общественности об атомных изысканиях. В первый урановый реактор было загружено 6 тонн металлического урана и некоторое, точно не указанное, количество окиси урана, которое, вероятно, было добавлено из-за недостатка в то время урана в чистом виде. Реактор имел сферическую форму и был составлен из горизонтальных слоев блочного графита, которые располагались между подобными же слоями из перемежающихся блоков графита и урана. Критическое состояние реактора, при котором потеря нейтронов компенсировалось их производством, было достигнуто, когда сфера была построена на три четверти, в результате чего реактор так и не получил окончательной формы правильного шара. Реактор был построен в помещении зала для игры в мяч под трибунами стадиона на территории Чикагского университета и приведен в действие 12 декабря 1942 года при расчетной начальной мощности 0,5 Вт. Через 12 дней мощность была доведена до 200 Вт, после чего дальнейшее ее повышение было сочтено рискованным из-за генерируемого установкой опасного излучения, а сам реактор был перемещен за пределы города в Аргонскую лабораторию. Здесь же для экспериментального изучения нейтронов были воздвигнуты еще два реактора, один в 1943 году, практически такой же, как и первый, и отличающийся от него только тем, что... Его критический размер был рассчитан таким образом, чтобы установка приобрела форму простого куба и другой в 1944 году, в котором в качестве замедлителя использовалась тяжелая вода, что позволило значительно уменьшить размеры реактора по сравнению с предыдущими. Реакция в последнем реакторе стала самоподдерживающейся на стадии, когда он был заполнен на 3,5 предназначавшемся Для него замедлителем из реактора пришлось удалить некоторое количество урана, а также снабдить его дополнительными контрольными стержнями. К этому времени в США и Канаде было налажено производство тяжелой воды. В США из обычной воды простым, но дорогостоящим способом ее фракционной дистилляции, а в Канаде при помощи физико-химического каталитического процесса обмена между электролитическим водородом и дитерием в воде, методом, доказавшим свою экономичность. Установки в Клинтоне и Ханфорде Ни один из упомянутых выше реакторов не был снабжен системой охлаждения, вследствие чего их мощность была ограничена скоростью естественного рассеяния, генерируемого ими тепла. Первый реактор проработал без перерыва и без осложнений в течение двух лет при мощности в несколько киловатт. Несколько раз на короткие промежутки времени его запускали на гораздо большую мощность. На основании опыта строительства и работы этих экспериментальных установок были возведены так называемые промышленные реакторы. Первый пробный в Клинтоне, штат Теннесси, и через некоторое время еще несколько в Ханфорде на западном берегу реки Колумбия к северу от Паску и почти в самом центре штата Вашингтон. Здесь было спроектировано строительство пяти реакторов, отдаленных для безопасности на расстоянии около 10 километров друг от друга. Три установки были закончены к лету 1945 года причем одна из них уже проработала в течение почти одного года. Реакторы были снабжены системами водяного и воздушного охлаждения, что потребовало при их возведении большого количества материалов, и были рассчитаны на работу при мощности порядка несколько тысяч киловатт. За исключением первой установки в Клинтоне, которая в 1944 году работала На мощности, превышающей 1800 кВт, данные о рабочих характеристиках других реакторов почти не публиковались. В Ханфорде на площади 2600 квадратных километров фундамент первого цеха был заложен в апреле 1943 года. Уже в 1944 году на месте голых холмов и заросших кустарником равнин, где прежде были лишь две деревни и несколько заброшенных ферм, вырос город с населением 60 тысяч. Сейчас он покинут, а персонал, обслуживающий установки, переехал в одну из двух деревень.